Глава девятнадцатая. По пути я не только рассказываю, но и слушаю. Арка перехода, через которую я попал на Суру, здесь не единственная, есть еще одна. По потоку путешественников она превосходит арку, ведущую на приграничный. Вот тут я и узнаю название осколка, на который попал и прохожу службу. Слышал-то его много раз, но не придавал значения. Не думал, что название это собственное. Торговая палатка, куда меня отводит ликар, не просто большая, она огромная. Это здоровенный навес, вмещающий в себя несколько отделов с товарами. Оружие, доспехи, магические предметы и снадобья. Вывеска гласит «У Абу». Абу – пузатый торговец, уже в возрасте, с широченными плечами и толстыми предплечьями, затянутыми солидным жирком. Похоже, он сам когда-то был воином. «О, ликар! Никак юный страж привел в мою ловку!» — восклицает при виде нас Абу и обращается ко мне. «Парень, ты попал куда надо! Здесь есть для тебя все необходимое и качественное! Выбирай на свой вкус и достаток!» «Будущего стража, поправляй его! Пока только прохожу обучение, и достаток мой совсем небольшой!» «Э, «Ничего страшного», — отмахивается торговец. «Сейчас небольшой, а если выживешь, то печатники зазвенят в твоих карманах». И закатывается смехом. «Эх, знаю, о чем говорю», — добавляет он. «Через мою лавку много стражей и границ прошло, да и просто авантюристов, любящих прогуляться в сторону изнанки. Знаешь ли, один такой удачный поход может обеспечить тебе сытую, беззаботную жизнь». Правда, кому так посчастливилось, обычно решает, что жить еще богаче, <смех> лучше. Или скучно ему становится, и снова идет ко мне в лавку за экипировкой, а потом к изнанке. Я бы хотел амулет, какой полезно купить себе. Объясняю собеседнику свою цель. Только не знаю, какой будет для меня полезнее за ту сумму, что у меня имеется. Показываю два серебряных печатника и несколько медных. Меня, конечно, порывает примерить другую броню и оружие, но понимаю, что мне это не по карману. Некоторые экземпляры просто загляденья. Да я бы весь день так простоял, просто рассматривая все эти вещи. Хм, дам тебе несколько на выбор. Вот, смотри, любой из этих обойдется тебе в два серебряных. Любому страже не будет лишними. Передо мной выкладывают амулеты из тонких, гладких, темно-серых камней. Что-то типа... Гальки, но по весу легче. На каждом выгравированы неизвестные мне символы и схемы, но есть бирки, описывающие свойства. Шнурки, на которых подвешены амулеты, выглядят намного прочнее тех, что предлагались в другой торговой лавке. И что тут у нас? Амулет слаб в кожи. Видимое замешательство, ликор сабу начинают мне пояснять. Данное свойство сделает мою кожу немного прочнее. От удара кинжала или челюсти измененной твари это меня не спасет. Но царапины позволит избежать. Например, если я случайно задену ядовитое растения с острыми листьями, то за счет крепкой кожи не получу мелкий порез и порцию яда. Следующий амулет как раз спасает от последнего. Его свойство – слабое сопротивление отравлению. Еще есть также слабого укрепления костей. Этот амулет спасает от переломов, вернее, снижает на небольшой шанс его получить. Последний предмет называется «Амулет слабого заживления ран». И он немного ускоряет процессы заживления на теле. Блин, сложный выбор. Я хочу их все на себя надеть. Вспоминаю, что в другой лавке видел амулет, ускоряющий реакцию. Такое свойство, думаю, было бы полезнее остальных. Лучше же не допустить порез, ушиб или иную рану, для сопротивления с которыми требуются другие амулеты. А улучшенная реакция, пусть совсем на чуть-чуть, позволит избежать повреждений. О наличии такого амулета и спрашиваю торговца. задумывается Абу. Здесь у меня есть только... «Более высокого качества, и оно тебе явно не по карману. Я сейчас пошлю помощника ко мне домой, тут недалеко. Там у меня трудится один подмастерье. Создает простенькие магические предметы. Может, у него имеется уже готовый амулет с нужным тебе свойством. Я, конечно же, соглашаюсь, и времени у меня хватает. А пока ждешь, примерь кое-что из брони. Предлагает Абу. Смысл, денег у меня все равно больше нет. Развожу руки я». «Ничего страшного», — хмыкает торговец. «Сейчас тебе что-нибудь приглянется, и ты сразу прибежишь ко мне, как появятся печатники. Поверь мне, так всегда бывает». «Ну, тогда я не против. Хмыкаю уже я. Просто у стражей вроде как своя форма». «Фу, это ничего не меняет», — отвечает мне Абу. Аликор поясняет. Стражам выдают стандартную форму, это да, но если ты на свои деньги купишь себе аналог, но функциональнее и защищающий лучше, тебе только спасибо скажут, так как твои шансы на выживание повысятся, а это только плюс гарнизону. С оружием та же история, можешь тут присмотреть несколько вариантов того, что дадут тебе на границе, вообще тебе будет полезно примерить и прицениться к товару, он как раз, я говорил, тут качественный, если что, будет с чем сравнить. Жердину откладываю в сторону, стягиваю из себя укрепленные кожаные штаны и такую же куртку. Остаюсь в плотном темно-сером костюме, что одевается под доспехи. Абу начинает измерять мои пропорции лентой с деленьями. «Эй, трость верни!» – раздается возмущенный голос ликара. Оборачиваюсь в его сторону и вижу рядом двух гнусно ухмыляющихся пацанов, чуть младше меня. Они стоят на таком расстоянии, чтобы друг Тюрока не мог до них дотянуться а при его попытке подойти сами делают шаг назад. «А ты попробуй, отними, хромоножка!» — предлагает один из ребят. «Ага, попрыгай на одной ноге!» — ржет другой. Быстро отдали ему трость. Приказываю им. «Пока зубы целы!» «Это что за угребище голос подало?» — изумляется гопник. «Стой невякой, слабак и сыкло!» — дополняет его дружок. «Пока тебе эту трость взад не засунули Хы -хы, Его харкушка чудом не попадает мне на грудь, вовремя отклоняюсь телом. Хана тебе, с этими словами прыгаю на урода. Но тот будто и ждал этого от меня, вижу его удаляющиеся пятки. Пятки второго, в руках которого трость, тоже вижу. «Не уйдете!» Кричу им и припускаю следом. «От меня никто не уходил, догоню хуже будет». «Попробуй догони, у шляпок! у меня дед быстрее бегал!» Доносится в ответ. «Остановись, Иван!» — кричит вслед ликер. «Они этого не стоят!» «Да, сейчас «Вдавлю гадов, сам этой трости их поимею». Гопники заворачивают в какой-то переулок. На повороте чуть не сталкиваюсь с женщины, несущие объемную корзину с фруктами. Мчусь дальше, а мне в спину летит какое-то гневное ругательство. Не уйдете. Начинаю сокращать расстояние. Еще поворот, еще. Они оказываются в тупике. «Отлично!» Но мое настроение падает, когда из-за углов выходит еще пятерка крепких на вид ребят, моего возраста и постарше. У всех в руках полки дубины. Засада. Обернувшись, замечаю еще четверку, у одного из которых узкий длинный нож. Хе, что, неловкая ситуация, усмехается его обладатель. Голова его неровно выбрита на лыса, на черепе имеется пара шрамов. Наверное, недопонимание возникло. Хмыкая, подсказывает кто-то из ребят. За четверкой подтягиваются еще целая толпа подростков. Ага, недопонимание. Киваю я, экстренно прокачиваю обстановку и ища пути к отступлению. Одному против такой толпы никак, а намерение этой гопоты не сулит мне ничего хорошего. А что высматриваешь? Интересуется лысый, заметив мое метания Друзей, отвечаю ему. «Откуда ему у тебя здесь взяться? Здесь только мы?» «Должны сейчас подойти. Стараюсь выглядеть спокойно. Я вот бежал, спешил навстречу с ними. Встреча должна произойти прямо здесь, а мои друзья – стражи границ. Я и сам считаю страж». «Да ты что?» – лысый изображает на лице удивление. А, -а, «А, вот у меня тоже есть друзья в страже. Представляешь?» «Замечательно!» — отвечаю я. «Значит, и мы можем дружить». «Не-а, дружить не эх, дружить не получится Разводит руки лысые, и глумливо улыбаясь. «Мы дружим с Дики. Э, знаешь такого?» «Первый раз слышу», — качаю головой. «Наверное, мы совсем из разных гарнизонов, и не сада». Решаю не обозначать своего знакомства с придурком из соседнего десятка, что остался при моей помощи без зубов. А, а вот дикий тебе очень подробно описал сообщает лысый значит ты врешь а это очень плохой поступок за это тебя нужно ха, наказать а еще наш друг дикий хочет чтобы ты вообще не смог вернуться на граничный осколок это значит тебе не повезло хватайте его ко мне подрываются сразу несколько человек А я устремляюсь в сторону тупикового двора. Там хотя бы парни с палками, а не заточкой. Да и меньше их. А еще там на первом этаже какая-то грудастая тетка раскрыла окно и пытается выбросить брыкающуюся и вцепившуюся когтями в оконный косяк кошку. По пути дергаюсь то влево, то вправо, пытаясь обмануть встречающих меня гопников. Тренировки не проходят даром. Доворачиваю плечом так, что дубина рассекает воздух рядом со мной. Похититель костыля ликара описывает тростью широкую дугу и вырезает ей в живот парню с дубиной. То тохает, а я прорываюсь сквозь жидкую цепочку гопников. Нужно было стоять кучнее, придурки. «Бесполезно, лошара!» — кричат мне в спину. «Тебе никуда не деться!» «Сами лохи!» – кричу в ответ и с разбега прыгаю в раскрытое окно с воплем. «Берегись!» Влетаю в проем. Первет сопровождается шубом, грохотом и шипеньем кошки. Оказываюсь на полу, на чем-то мягком. Лицо упирается в что-то еще более мягкое. А вот когти, скребущие волосяную часть моей головы, портят впечатление об удачной посадке. Поднимаю глаза и вижу большие полушария. Так вот от чего, так лицу мягкое. Между полушарий на меня пялится пара удивленных и ошарашенных внезапным близким знакомством женских глаз. здрасти, нахожусь, сказать я. Женщина из положения лежа испуганно поворачивает голову назад, прослеживаю за ее взглядом. Широкий стол из толстых досок, с которой капает кровь. На ней разделанная туша какого-то крупного животного. Со столом стоит здоровый мужик со свирепым лицом, закипающим гневом в глазах и окровавленным мясным тесаком в руках. Хрясь! Тесак с треском погружается в столешницу с такой силой, что чуть не пробивает насквозь. Кажись, мне сейчас придет хана. Все понял, осознал, больше не повторится, удаляюсь. С этими сбивчивыми оправданиями вскакиваю с тетки. Держи его, раздается из окна, и в него уже протискиваются пара тел, а чуть в стороне распахивается дверь. Не уйдешь, подла раздается из дверного проема. Хрен вам, уйду, отвечаю говорящему, спешал убраться отсюда поскорее. Хорошо, что имеется каменная лестница на второй этаж, других доступных выходов из этой комнаты не вижу, кошка с головы ни в какую не хочет слезать. Темная комната второго этажа встречает меня скудной обстановкой, на разглядывание которой у меня нет времени, узким окошком и деревянной дверью. Последнее меня радует, так как сквозь щели из проема пробивается солнечный свет. Дверь оказывается не закрыта. На всех парах выбегаю на улицу и чуть не срываюсь вниз, так как узкий проход уходит в сторону к более широкой части балкона. Спасает то, что балкон соседнего дома оказывается почти на той же высоте и на расстоянии полуметра. Остается оттолкнуться и прыгнуть на него. Пока перелетаю с дома на дом, кошка вцепляется когтями в кожу головы еще больнее». За спиной слышится шум и топот. Похоже, толпа гопников бежит следом. Приходится приложить силы, чтобы оторвать кошку от головы. Со словами «Мурка, извини, но нам пора расстаться», бросая ее в темноту проема, откуда только что выбежал. Та влетает в него, растопырив лапы и распушив хвост с громким и визгливым «Мяу!». А оттуда раздается грохот и крик А-а! Дверь внутрь дома оказывается заперта. С краев пустота, но впереди имеется небольшая внешняя лестница, что ведет на укороченный третий этаж. Вбежав на нее, оглядываюсь. Пытаюсь определить дальнейший маршрут. Расстояние до следующего дома приличное. Вот урод! Раздается со второго этажа. Заставил бегать. Заставлю долго страдать, добавляет другой. Будешь плакать и умолять мамку забрать тебя домой. «Ну, иди сюда!» – призываю потенциального мучителя. «Один на один посмотрим, кто плакать и умолять будет. Или зассал!» «Кто зассал?» – ревет крупный парень. «Сам сюда спускайся!» «Теперь тебе некуда бежать!» – вставляет поднявшийся лысый. «Так что не рыпайся!» Из проема высыпает толпа гопников. Кто-то чуть не падает вниз, но его ловят. Вижу, как по улице дом, на котором стою, обходят другие ребята. «У многих замечаю оружие, посерьезней дубины палок. Не только у лысого острый нож. Встречаются и грубые самодельные копья. Если полезу вниз через любой ближайший дом, то меня с радостью встретят. Остается только убегать по крышам». «Я стражников позову!» «Предпринимаю попытку выкрутиться». «Ага, ага». Ржет лысый, а следом и другие. «И что им скажешь?» На себя посмотри, оборванец в грязной одежде, а мы скажем, что ты преступник и вор, что пытался обчистить уважаемого торговца, да еще убийством угрожал, когда тот тебя заметил. Бросаю быстрый взгляд на свою одежду, да, успел порвать штанину и бок рубашки и вымазаться, грудастая тетка совсем от рук, похоже, отбилась, дома вообще не убирается». Ребята начинают не спеша подниматься по лестнице, на лицах предвкушающие улыбки. Ты летать, гнида, умеешь, а мы тебя научим. Да уж я как не сам. Короткий разбег, прыжок, порванная рубашка хлопает по ветру, ноги находят твердую опору, и я кувырком гашу силу падения. Пришлось прыгнуть на второй этаж соседнего дома. За ним! Раздается сверху. А я уже прыгаю через невысокий бортик на соседний дом, благо он стоит вплотную. Следующий тоже. По брусчатке внизу отражается топот. Быстро оборачиваюсь, сзади тоже преследуют. Многие рискнули прыгнуть за мной следом, и, к моему сожалению, удачно. Меняю маршрут и прыгаю на тот дом, что сбоку, а не впереди. Он свернул, раздается за спиной. «Не прозевайте!» Обращаются к тем, кто бежит внизу по брусчатке. На меня и на преследователей обращают внимание жителей. Кто-то что-то там кричит, другие просто указывают пальцем. Через дом передо мной вырастает стена. Приходится сначала увернуться от брошенного снизу камня, вот гады, после вбежать по лестнице на третий этаж и прыгнуть с него на третий этаж соседнего дома. Там из проема поднимаются головы гопников... Похоже, решили опередить, но не успели. Прыгаю на очередной рядом стоящий дом. А вода следующего оказывается довольно далеко. Этот дом состоит из полноценных трех этажей, а сверху имеет урезанный четвертый. Остальное свободное пространство третьего укрыто навесом, и тут расположены небольшие столики. На стене дома крупная вывеска. «Держи его!» – доносится в спину. Хрен вам! Бросаю в ответ, продолжая разбег по крыше здания. Прыжок! Их! Подо мной проносится выложенная выщербленной брусчаткой улица. Твою за ногу высоко-то как! Пальцы зацепляются за кирпичный бортик крыши соседнего строения. Коленки больно бьются о стену. Но главное, зацепился. Если бы мое тело не было улучшено кристаллом эссенции слабого усиления, то я бы и не допрыгнул. «Быстрее! За ним! Через улицу!» Новый выкрик сзади. Топот ног по камням слышится и за спиной. Издание, которое я только что покинул, и где-то внизу. «Выкусите!» Быстро потягиваюсь руками. Оказываюсь на веранде, расположенной на крыше какого-то то ли торгового дома, то ли закусочной. «Держите, воры и мошенника!» Снова кричат снизу вот и неправда наговаривают гады хотят поймать чужими руками жаль мое оружие осталось у торгового прилавка а ну проваливай отсюда бросается на меня пожилая тетка со шваброй, наверное хозяйка этого дома или прислуга из под платка на ее голове торчат заостренные кончики ушей шляются преступники всякие ворчит она топчет тут Легко уворачиваюсь от размашистого удара грозного оружия, продолжая свой забег. «Да отстаньте уже все от меня!» Съездил, называется, за инсулином для бабушки в город на автобусе. Мне, конечно, говорили, что в городе совсем все по-другому, никак в нашей деревне, да и люди уже совсем иные. Ага, иные, половина так вообще не люди, и все тут по-другому, и чуть что пытаются острой железкой пырнуть. На крышу выбегает один из здоровяков, преследующих меня, когда только успел взобраться. Он отрезает путь к лестнице. В руках его увесистая дубина скалит бугаи на свои клыки. У них еще и орки в банде. Думаешь, сейчас брошусь на тебя с голыми руками? Да, я так и сделаю. И даже, как последний идиот, выставляю перед собой руку, пытаясь остановить дубину. так как раз опускается мне на голову... Вот только есть у меня способность одна. Мне ее подарили, когда забросили в этот мир, и я ее использую. Небольшой кусочек пространства над ладонью сильно уплотняется и застывает. Визуально эффект никак не проявляется. До сих пор не понимаю, как все это происходит. Удар дубины приходится по уплотненному участку воздуха. Раздается треск, и та отпружинивая отлетает обратно, прямо в лоб клыкастому. Пока тот наблюдает за кружащими над головой звездочками, таранью его плечом. Тушка здоровяка отваливается в сторону, открывая проход к лестнице вниз. Прыгаю на ступеньки, лицом чуть не насаживаюсь на наконечник копья, тут же подаюсь обратно. Опять приходится уворачиваться от швабры гневной тетки, разбег и прыжок. Новые строеньки ближе, потому приземляюсь на ноги, а тут имеется внешняя каменная лестница до самой земли. Ать, ать, ать, ать! Спускаться на той скорости по ступенькам то еще удовольствие, а желудок чуть не выпрыгивает, того и гляди нога оступится и спущусь вниз с ускоренным кувырком. Из окна дома напротив высовывается очередной недоброжелатель. Он, ощирившись гнусной улыбкой, запускает у меня глиняный горшок. Может, цветочный, а может, и ночной. Кто за это поручится? Вот гад! Резко пригибаюсь, раздается звон разбиваемой посуды надо мной. Несколько осколков прилетают по мне. Все эти действия приводят к тому что я все же оступаюсь чтобы не сломать шею или носом не сосчитать оставшиеся ступени подаюсь телом в бок переваливаюсь через перила короткими их свободного падения приземляюсь на натянутый полок торгового шатра треск ткани часть навеса рвется часть сломается коротко взвизгивает чей то голос подо мной и я оказываюсь на чем то упругом Упираюсь обеими руками, приподнимаюсь, чтобы оглядеться. Ладони ощущают под собой скрытые обрезентом что-то мягкое и округлое. Это я опять удачно приземлился. А, -а, а Оглушает меня женский крик снизу. Насилуют! Да за что мне все это? Вон он, держи! По улице в мою сторону уже бежит тройка гопников. Отскакиваю в сторону, подныриваю под торговый прилавок с овощами. Продавец пытается меня чем-то огреть, но не успевает. Пробегаю насквозь очередной шатер и... Оказываюсь на краю длинного каменного канала с крутым склоном. Стены его склески и заросли какой-то зеленой гадостью. На дне мусор. Подошвы ботинок соскальзывают. Падаю в пахучую кучу разного добра. На этом ничего не заканчивается. Странный треск подо мной, и я ухую в темноту вместе с горой мусора.